Глава восьмая. Башни и пикник. Медленно, со скрипом, башенка крутилась по часовой стрелке, и следующей остановкой должен был стать уже я. Что поделать? Система прицеливания там стояла самая примитивная из возможных. Реакция на движение и температуру выше среднего. Тупой до невозможности алгоритм повернуться на ближайший объект, выстрелить трижды, повторить. Все. Нулевой интеллект и близко не стоящий рядом с моделью поведения механической лошади. Сюда не прикрутишь даже простое опознавание, как бы не хотелось. Собственно, уничтожить башенку тоже небольшая проблема. Но и создавал я ее не для долгой осады, а всего-навсего для неожиданного первого удара. До момента выстрела талант и опасность не распознают, и башенка успеет натворить дел. Башенка заскрипела, почти повернувшись на меня. Впрочем, ничего страшного. Я призвал Анубиса и создал перед собой завесу ледяного воздуха. Между мной и башенкой будто возникло тонкое стекло с морозным рисунком. Ствол дрогнул, дернулся туда-сюда и застыл на месте. Дядя Костя, прошептала Ксюшка, это она в нас хотела целиться? Уже нет. Анубис выбросил в сторону механизма щупальца и откачал эфир из активирующего контура. Башенка вздрогнула последний раз и затихло. «Поздравляю, сударыни, с успешными испытаниями изделия. Все записали?» «Да, Константин Платонович отрапортовала рыжая, а Таня, которая и вела записи, молча кивнула. «Замечательно. Следующую башню делаете вы, Александра. Ой, несите комплект хрусталя и приступим». Второе орудие все же делали девушки вместе. Рыжая в какой-то момент сбилась, и орка пришла ей на помощь. Сразу видно, что они еще ученицы. Новые связки знаков приводят их в легкий ступор, и рисовать приходится, сверяясь с записями. Я не вмешивался, наблюдая со стороны, и лишь в конце подправил эфирное плетение. Третье изделие пошло намного лучше и практически не требовало моей доводки. «Еще пару штук сделаем, и на сегодня хватит». Таня с Сашкой переглянулись. «Константин Платонович, так... Э, не из чего». «В смысле?» «Хрусталь закончился», — Рыжая развела руками. «Нету больше». «Погоди, я же сто штук заказывал. Куда они все делись?» «Так ведь лошадей делали, башенки вот». «И сломалось немало». Лопались они. Таня виновато посмотрела на меня. Мы их того, а они этого, как стаканы от кипятка. Мы осколки все собрали, в ящике лежат. Принести?» Я помотал головой. «Увы, это не богемский хрусталь. Неправильно охладили заготовку, получили сильное внутреннее напряжение материала» и при наложении знаков хрусталь раскалывается. Но других поставщиков у меня нет, так что придется съездить в Гусь-Мальцевский и заказать еще одну партию призм. Тогда на сегодня закончим. Сейчас вернемся в усадьбу и установим наши башни. Охранные орудия я спрятал в кустах на подъезде к особняку так, чтобы они стреляли в спину врагам, взявшимся его штурмовать. Для начала сойдет, а там видно будет. Тревожную кнопку я установил в библиотеке. Из окна открывался отличный обзор, чтобы вовремя открыть огонь. Нажать кнопку могли только Таня с Сашкой, Настасья Филипповна, Мария Алексеевна и старший опричник Камбов. Ну и я, разумеется. Будем считать, что первый рубеж обороны готов. Говорят, есть такая примета. «Правая ладонь чешется к деньгам». Если так, то мне должно привалить не меньше миллиона. Но, увы, в приметы я не верю, а рука чесалась по известной причине. Там, где кожи коснулись зачарованные часы Диего, остались красные воспаленные следы. Заморозка оказалась крайне отвратительным колдовством и совершенно бесчестным. И хуже всего то, что нельзя распознать его заранее. Эдак возьмешься утром за любимую кофейную чашечку и до обеда свалишься бесчувственной колодой. А я не могу позволить себе такой слабости. Уже вечером я позвал в кабинет Таню и Сашку. «Закройте двери, и подойдите». Я выложил перед ними листок со схемой знаков и угольки. «Что это? Нам надо перерисовать? А зачем?» «Перенесите рисунок вот сюда». Закатав рукава, я положил на стол обе руки ладонями вверх. Я там указал, как ориентировать на пальцы. «Таня на тебе правая, а тебе Александра левая». Больше вопросов они не задавали. Молча присели по бокам и начали выводить угольками знаки. Таня прикусила губу от напряжения, а рыжая то и дело отбрасывала с лица непослушную прядь волос. Минут двадцать они пыхтели, как ежики, а я расслабился и старался не вздрагивать, чтобы не пришлось переделывать рисунки. «Готово, Константин Платонович». «Так э, что это?» Подняв руки перед собой, Я долго осматривал ладони. «А что? Девчонки-то у меня умницы. Ни одной правки линии не требуется. Словно я сам себе нарисовал. Ничуть не хуже. Это защитные знаки. Доставайте смолуанды и рисуйте по линиям эфиром. Не забудьте замкнуть в конце линии, чтобы активировать связки». «Год назад...» Подобный рисунок Сашка делала у меня на груди. Тогда процедура прошла мучительно, выворачивая болью наизнанку. А в этот раз мне было страшно щекотно, будто не эфир въедается в кожу, а водят перышками. То ли Анубис закалил мое тело от магии, то ли кожа на ладонях чувствует колдовство по-другому. Мне стоило огромного труда не заржать, в голос и не дергаться. Я сидел, зажмурившись и сжав зубы, стараясь глубоко дышать и не отвлекаться. «Бедненький!» — рядом вздохнула Таня. «Даже слезы текут!» — Сашка шмыгнула носом. «Вам очень больно, Константин Платонович». Я помотал головой, едва сдерживаясь. «Надо быстрее заканчивать, Тань». «Уже почти». Они завершили рисунок практически одновременно. «Есть, Константин Платонович. Мы все». «Спасибо, девушки. Стараясь не прикасаться ладонями к лицу, я потер глаза запястьями. О, никогда бы не подумал, что может быть так щекотно. Александра, отойдите на несколько шагов, нарисуйте знак огня и киньте мне. Хорошо?» Рыжая недоуменно пожала плечами и выполнила приказание. Выставив руки, я схватил ладонями знак и зарычал, что есть мочи. «А вот теперь больно!» Защитный рисунок впился в руки, выжигая связку прямо на коже. Но эфирное плетение я отбил. Знак отлетел в сторону и вспыхнул маленьким костром на паркете. Пока девушки тушили пожар... Я тряс руками и шепотом матерился. Вот же болючая зараза! Даже не верится, что я добровольно пошел на эту экзекуцию. «А еще нас ругал», — бурчала рыжая, затушив огонь, — «за испорченный паркет». «Мне можно», — прошипел я. «Все равно его менять после вас». «Константин Платонович, с вами все в порядке?» «Нормально». Наконец боль утихла, я вытер ладони салфеткой и смог рассмотреть их. Все как и задумывалось. На коже пролегли тонкие линии магической татуировки. Вот то, что я и хотел. Осталось приучить Анубиса держать знаки в боевой готовности, и ни одна сволочь не сможет подсунуть мне заряженный предмет. Только есть один недостаток. На людях, особенно в высшем обществе, лучше не показывать ладони и не жестикулировать. Не поймут -с, знаете ли. Утром я погрузил в дрожки всех девчонок, сам сел править и поехал прочь из усадьбы. Заехал в Добрятино, оставил там Александру с Ксюшкой и вместе с Таней повернул на гусь Мальцевский. Хрустальные призмы нужны мне были немедленно, и я собирался лично договориться о заказе. «Константин Платонович, вы не устали? Я могу вожжи взять». «Не устал». Я обернулся и подмигнул Тане. «Но сейчас устроим небольшой привал». Выбрав подходящее место, я съехал с дороги и свернул в живописную березовую рощу. На полянке мы и устроили небольшой пикник. В дрожках я заранее припас шерстяной плед, чтобы расстелить на земле, корзинку с едой и бутылку с лимонадом. Так что некоторое время мы ели, болтали и смеялись. Нет, держались мы исключительно в рамках приличий, чтобы вы не думали. Мне хотелось просто развеселить девушку, и отвлечь от суеты усадьбы и, кажется, затея вполне себе удалась. Кроме того, я немного расспросил Таню о ее родителях. Так, походя, не углубляясь в подробности, и нашел некоторые странности, усилившие мои подозрения. Но только их к делу не пришьешь. Мне требовались более весомые доказательства, а значит, живые свидетели тех событий. Закончив с пикником, мы двинулись дальше и уже через час въехали на завод Мальцовых. «Константин Платонович, какая радость, что вы приехали!» Из домика управляющего выбежала купчиха Мальцова и бросилась мне навстречу. «Как давно вы не приезжали! Знаю, знаю, вы служили. Мы очень за вас переживали и непрестанно молились о вашем здравии». «Добрый день, Мария Васильевна!» Я помог Татьяне спуститься на землю. «Вы же знакомы с моей ученицей Татьяной?» Купчиха с легкой неприязнью посмотрела на девушку. Кивнула, подхватила меня под руку и потянула в дом. «Прошу вас, Константин Платонович, отобедайте с нами. Я в некотором роде к вам по делу. Вот и поговорим за столом». Вы же знаете, у Мальцовых для вас всегда самое лучшее. Купеческий обед состоял из простых блюд без изысков, но всего было очень много. Если пирожки, то целая гора, если уха, то огромные тарелки, полные до краев, если кулебяка, то с двенадцатью слоями разной начинки, вроде мяса, грибов, налимьи, печенки, костных мозгов, и другой всячины. Если бы я съел все, что мне пытались подкладывать на тарелку, то, скорее всего, меня пришлось бы оттуда выкатывать. Как вы нам помогли, Константин Платонович, так мужа через неделю освободили. Но очень уж ослаб здоровьем в застенках. Через месяц приставился. Купчиха перекрестилась и продолжила. «Все дело теперь на мне, Константин Платонович. Детей поднимать надо, за фабриками следить, за управляющими глаз да глаз нужен, а все одна, все одна». Вдова выразительно на меня посмотрела, будто намекала на что-то, и тут же бросила короткий и сердитый взгляд на Таню, как на помеху. Я лишь усмехался на такие заходы, и вежливо кивал. — Нет уж, сударыня, вы хоть и хороши, но времени и желания на шашне у меня нет. — Судя по тому, как кипит работа, вы отлично справляетесь, Мария Васильевна. Скромно потупившись, купчиха улыбнулась. — Привычно делами заниматься, Константин Платонович. С самого детства батюшка приучал. — Собственно, о делах, Мария Васильевна. Мне требуется повторить заказ из хрусталя. Помните, о чем речь? Как не помнить? У меня и бумаги все сохранились. Взгляд у нее изменился, став деловым и хватким. Об оплате бы сговориться, Константин Платонович. Форма сложная, шлифовка непростая, не каждый мастер сделает. Ну что же, давайте договоримся». «Какая ваша цена?» На секунду задумавшись, купчиха выдала. «Сделайте нам остальные печи, как ту, на волшебстве. Никаких средств не хватает углем да дровами топить». Константин Платонович, ей-богу, денег не надо, только помогите с печами, а мы вам каждый месяц пять лет вперед будем по пятьдесят штук привозить. «Десять лет!» — она возмущенно открыла рот и осеклась, встретившись со мной взглядом. «Десять, Мария Васильевна, и торг здесь неуместен». «Согласна». Она тяжело вздохнула и встала из-за стола. «Кушайте, гости дорогие, а я пока договор составлю, чтобы времени не терять». Через полчаса мы подписали бумаги и условились. Они потушат печи, и через неделю я приеду для постановки знаков. А за это время мастера изготовят первую партию моих призм. Купчиха вздыхала, сетовала на сложность, но в конце концов согласилась на все условия. Уже собираясь прощаться, я зацепился взглядом за короб с какими-то мелкими хрустальными изделиями. Шарики. «Куча хрустальных шариков разных размеров, прозрачных, будто окаменевшие слезы». «Мария Васильевна, а это у вас что?» Купчиха недовольно фыркнула. Заказ был на люстру для одного купца. Да разорился он вчистую, и заказ отменил. Столько сил ушло на шлифовку, а все зря. Хорошо, хоть сверлить не стали, до да гирлянды собирать. «А уступить этот хлам мне, Мария Васильевна. Коли вам не нужно, так я на забаву детишкам возьму». «Двести рублей», — купчиха облизала губы, подружески. Я рассмеялся. «Нет, для баловства это дорого, Мария Васильевна. Рублей за пять я бы взял, не больше. Идемте, Татьяна, нам пора ехать». «Погодите, Константин Платонович, 200 рублей правда дороговато, но ведь там работы сколько? Сколько форм ушло, сколько шлифовали? Возьмите за 100. Детям радость будет до развлечения». «Любезная Мария Васильевна, и за 100 не возьму. Не для дела ведь, для ерунды. А 100 рублей на дороге не валяются, сами знаете. Семь красная цена». «Да что вы, Константин Платонович, вы только посмотрите, как свет играет. Взгляните поближе, взгляните. Наверняка вам и для дела сгодится. Для магии всякой, для волшебства. За восемьдесят отдам». «Татьяна, идемте». «Да постойте же, Татьяна, вы хоть посмотрите. За пятьдесят рублей такую красоту отдаю». Их на украшение можно, и для чего другого? Минут за двадцать споров и моих попыток уйти мы сторговались на 15 рублях за весь ящик. Судя по хитрым глазам купчихи, она осталась в прибыли. Но и я был не в обиде. Заказывать отдельно хрустальный глаз для Боброва вышло бы дороже. А так у меня на выбор имелось сотни шариков, из которых я мог подобрать нужный размер. Да и остальные пригодятся в хозяйстве. Домой возвращались в молчании. Таня задремала, став похожей на спящего ангела, а я прикидывал, какие знаки надо накладывать на будущий глаз Боброва. «Очень надеюсь, Петр не обидится», если я немного поэкспериментирую и добавлю ему интересных возможностей.